этом тоже они виноваты. Они лишали других чести, очень многих, ничего не давая взамен. Сняв шинель в приемный, Сполдинг вошел в кабинет. Там сидели и ждали его те, кто задумал тортугас Уолтер Кэндл, Говард Оливер, Джонатан Крафт. Ни один из них из-за стола не встал, ни один не заговорил лишь пили с него глазами со страхом и ненавистью, чувствами, часто неразлучными. Эти люди готовы были драться за себя, протестовать, спасать свое положение. Они уже все обсудили, все продумали. «Я вижу их насквозь», — мелькнула у Дэвида мысль. Он вынул из кармана пригоршню промышленных алмазов и бросил на стол. Крошечные камешки застучали по дереву раскатили в стороны. Те, кто задумал Тартугас, по-прежнему молчали. Они взглянули на алмазы и вновь уставились на сполдинга. «И из этого могли бы получиться инструменты на пенеменде», — произнес Дэвид. Говард Оливер громко, нетерпеливо вздохнул и снисходительно начал. «Мы не предполагали, знаю». Твердо оборвал его сполдинг. «Вы люди занятые, так что обойдемся без лишних слов». И вообще вам нужно не говорить, а только слушать. Я буду краток». Дэвид засунул правую руку под перевесь на левой и достал пакет. Аккуратно положил его на стол и продолжил. «Здесь все об операции Тортугас: От Женевы до Буэнос-Айреса, от Пенемюнды до Калия, от Пасадены до улицы Терраса-Верде. История грязная. Она затрагивает вопросы, которые вряд ли стоит поднимать теперь» а может быть и вообще никогда, иначе мир сойдет с ума. Впрочем, все зависит от вас. Существует несколько копий этих документов, и вам ни за что не узнать, где они хранятся, но они существуют. И если понадобится, статья о Тартугасе появится и в нью-йоркских, и в берлинских газетах. Если вы не послушаетесь меня, не протестуйте, мистер Кэнду, это бесполезно. Бойня еще не окончена, но союзники уже победили хотя в Пенеменде не дремлют. Несколько сотен ракет будет построено, несколько десятков тысяч человек уничтожены ими, но значительно меньше того, на что рассчитывал Гитлер. А после войны придется залечивать раны. И вы, джентльмены, посвятите этому ваши оставшиеся жизни. Вы порвете связь с компаниями, в которых работаете, продадите все, что у вас есть, кроме самого необходимого, Вырученные деньги потратите на благотворительные цели и предложите свои выдающиеся способности правительству за государственное жалование. До конца дней вы останетесь скромными служащими, не более того. Кстати, если вы дали приказ уничтожить меня, знайте, благополучие мое и моих близких – залог вашей спокойной жизни. И последнее. Вы одни не могли организовать Тартугас. Назовите своих сообщников – — Пусть они разделят вашу участь. Увы, мир теперь в плачевном состоянии. Чем больше людей помогут ему, тем лучше. — Пакет и снова бросил. Столешник приколал себе взгляды обвиняемых. — Обдумайте мои слова, — произнес Дэвид, повернулся и вышел из кабинета. Март Кто Африктоне. Воздух прохладен. Дует зимний ветер, но снега на улицах давно нет. Полковник Дэвид Сполдинок лавирует между машинами, пытается перейти через Висконсин авеню к гостинице Шогом. Он не замечает, что шинель распахнулась, не чувствует холода. Все кончено. Дело сделано. Шрамы, глубокие шрамы в душе, останутся. Но со временем... «Если рядом будет Джин, Конец озвученной книги. Читал Петр Миронов. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.